верблюд и конь. Начинались осенние дожди. Темуру предстояло встретиться с Хусейном далеко на юге, за рекой Аму. Однако он не мог отказать себе в желании совершить кружной путь к дому. Кроме того, ему не хотелось встречаться с Хусейном с пустыми руками. Около реки Аму где проживал дружественный Тимуру предводитель племени, он обнаружил около пятнадцати своих сторонников с лошадьми. Теперь Алджай могла ехать в Паланкине. За худалых лошади верблюда, полученных от Алибека, отдали нищим. Здесь следует сказать несколько слов относительно привязанности молодого Барласа к своей супруге. С несколькими воинами он опередил Алджаи, чтобы разведать обстановку в окрестностях Самарканда, не подвергая её опасности. Но когда они подъехали к месту брода через Аму, где сновали вооружённые разъезды, он приказал своим людям остановиться под тем предлогом, что нужно переждать сильную жару. Всадники укрылись в тени тополей, откуда просматривалась дорога и оставались там около недели пока не показалась медленно двигавшаяся кавалькада с альджай. Женщина удивилась внезапному появлению мужа, но теперь Тимур, беспокоившийся о безопасности супруги, заметил облако пыли, поднятой на дороге группой незнакомых всадников. Он велел спутникам, сопровождавшим паланкин альджай, Перейти реку вброд в месте, где песчаные отмели ослабляли течение воды и не успокоился до тех пор, пока опасное место не было пройдено, а кавалькаду альджаи и незнакомых садников не разделила река. Спрятав жену в окрестностях города, он незаметно въехал у него в сопровождении своих людей во время вечерней молитвы. и оставался в городе сорок восемь дней на глазах у охотившихся за ним монголов. Ночью он ходил в караван-сараи послушать новости. Посещал он тайком и дома друзей в надежде возглавить восстание в городе, где монголы меньше всего его ожидали. Остановившись в толпе верующих во дворике мечети, он не раз видел, Как мимо проезжал монгольский наследник в сопровождении верховых. Фактически он бессцельно рисковал жизнью. В данный момент что-либо предпринять было невозможно. Монголы полностью контролировали обстановку. Суровые и властные победители северяне оставались номинальными представителями власти Чингисхана. Тюркские ханы в окрестностях Самарканда привыкли следовать за военным лидером. Они не были фанатичными мусульманами, но воспитывались с детских лет воинами и мало думали о чём-либо другом, кроме войны. Они подчинялись всякому человеку, который мог в душе видеть и укротить их, дать почувствовать им вкус победы. Но Джалаиры покорились Ильясу. Хусейн был в бегах, пока наследник могольского хана занимал его дворец в Кабуле. Ханов мало воодушевляла перспектива следовать за молодым Тимуром. Они предупредили Барласа, что монголам известно о его пребывании в городе. Снова ему пришлось сесть в седло коня и ночью покинуть город. Уехал он не один. Вокруг него собралась немногочисленная, но разношерстная публика. Оставшиеся без хозяев слуги, бродячие солдаты, искатели приключений, разбойники, дикие туркмены и арабы-авантюристы. Они, конечно, мало годились для формирования боевого подразделения, но весьма подходили для путешествия. Спутников Тимура позабавила то, что он повёл их на виду Шахрисабза и сделал привал на заброшенном летнем пастбище, расположенном над белым куполом его дворца. Оттуда можно было наблюдать за монголами, выезжавшими на поиски хозяина дворца. они рассказывали о подвигах Тимура, барласским бахатурам, которые, узнав о возвращении в родные места своего предводителя, приехали приветствовать его. Среди них находились Эльчи бахатур, лишившийся своего лука, и светловолосый Джаку Барлас, охочий до приключений. Ветераны армии созидателя эмиров Опорожнили ни одну чашу кумыса с молодым изгнанником. "Если Аллах создал такую обширную землю", говорили они, "зачем сидеть в четырёх стенах?" "Это одни слова у прикол их Тимур. Где ваши дела? Вы вороны, кормящиеся крохами со стола монголов, или ястребы, сами добывающие корм?" прилеömся аллахам заверяли обо барласа мы не вороны они почтительно приветствовали алджай супругу тимура разве она не участвовала в битвах своего мужа когда тимур в конце осени снялся со стоянки и двинулся в горы на юг для встречи с хусейном они поехали вместе с ним дорога была не для слабых Пицот Миль, она петляла среди гор, подпиравших облака, уходила на территорию современного Афганистана, до сих пор не имеющую подробных карт или частично исследованную. Поднималась через горные ущелья, под дно которого текла река, превращавшаяся в промёршие русла. Они были вынуждены идти здесь по колено в снегу. Дорога проходила под ледниками отца гор, все еще уходя вверх к продуваемым ветрами горным плато, где они разбивали свои круглые юрты под скалами, отдающими эхом. Днем они двигались на большой высоте в сиянии снежных полей, прерывавшихся только там, где ветер освобождал от снега долины, усеянные галькой. Лошадей укутали войлочными одеялами, а всадники завернулись в волчи и соболиные меха. Если попадались на пути деревья, то их рубили на дрова, которые погружали в сани. Порой они проходили под сторожевыми башнями какого-нибудь племени, откуда их окликали невидимые стражники и лаяли собаки с высоты в тысячу футов. Не раз они подвергались нападениям афганцев, с которым пришельцы были незнакомы. В результате этих нападений Тимур и его люди приобретали трофеи. Они прошли через тоннель в 12 тысяч футов, пролегавший между снежными вершинами Гиндукуша, и спустились по скользкой тропе по склону пропасти в долину Кабула. Но здесь не было передышки. Им пришлось обогнуть город». Приобретя в деревнях за деньги свежих лошадей и овец, они двинулись по дороге на Кандагар. По ней, свободной от снега, идти было легче. Они спустились в южные долины и обнаружили там эмира Хусейна с войском, похожим как две капли воды на войско Тимура, но более многочисленное. До окончания зимы оба войска отдыхали. Их порадовало в это время прибытие посла с подарками правителя соседней горной местности. Оказалось, что в Сеистане против этого правителя вспыхнуло восстание, в результате чего он потерял большую часть своих горных крепостей. Он пообещал щедро вознаградить Тимура и Хусейна, если они помогут ему очистить эти крепости от мятежников. Союзники приняли предложение: Хусейн с целью утвердиться правителем этой провинции, Тимур с целью вновь оказаться в боевом седле. Когда дороги освободились от снега, они присоединились к правителю Систана в его походе против мятежников, став на это время не более чем солдатами фортуны. Это предприятие было Тимуру по душе. Они отбили большинство захваченных мятежниками крепостей, одни внезапным нападением, другие штурмом. Хусейн, однако, создавал проблемы, занимаясь грабежом деревень и оставляя в них свои гарнизоны. Тимур сохранял нейтралитет, но жители Сеистана были встревожены присутствием тюркских воинов. Оставшиеся главари мятежников решили извлечь выгоду из недовольства населения, направив послание своему правителю. «Мы не держим на тебя зла», — писали они. «Подумай, если татарам будет позволено захватить наши крепости, они овладеют всей нашей страной». Повелитель Сейстана, не предупредив союзников, оставил их ночью и... и присоединился к бывшим мятежникам. Это было характерно для глав горных племён, всегда чрезвычайно подозрительных и недоверчивых к чужеземцам. Они напали на Тимура, но тот отбил атаку и совершил ответное нападение. Во время этого сражения, когда вокруг Тимура осталось не более 12 воинов, он стал мишенью для стрелцы и станцов. Одна из стрел попала в кисть его руки, другая угодила в ногу. Тимур не стал лечить раны, а просто сломал стрелы и вытащил их из руки и ноги. Однако раны оказались серьёзными, и он был вынужден удалиться в свою юрту. Всей станцев разбили. Союзники приобрели трофеи и новых солдат. Хусейн отправился с основными силами на север, оставив Тимура в горах выздоравливать после ранений. Здесь к нему присоединилась Алджай. На короткое время темноволосая принцесса завладела в лагере тюрским воителем, которого больше никто не мог позвать на войну. Их юрты стояли в винограднике, где воздух был всегда свежим, а лошади наслаждались сочной травой. Ночью, в полнолуние месяца Шавваль, они лежали на коврах, наблюдая за тенями в низинах. Только в этот месяц Алджай могла видеть, как Тимур забавляется со своим маленьким сыном Джахангиром. Оставались считаные дни их общения. Тимур неустанно хромал вокруг лагеря, тренируя повреждённую ступню. Это доставляло ему сильную боль, но он держался прямо, как прежде. И когда Тимур потребовал свои доспехи и седло слишком скоро, по мнению Алджай, она вынесла его меч и опоясала боевым поясом его талию. Её глаза не выражали печали, Потому что молодая жена не должна была омрачать его настроение. Пусть Аллах защитит тебя, о мой суженый.